День четвертый. И грянул бой. Корреспонденты быстро заносят в блокноты информацию руководства учений и с нетерпением поглядывают на обширное поле. Смотровая площадка с широкими густо пахнущими сосновой смолой перилами находится почти в центре его, на высоте за озерной. К услугам прессы бинокли откидные столики. Высота господствует над зелеными рощицами и перелесками, желтеющими полями, примкнувшими к большому луговому пространству. Глинистая почва с жиденькой травой, вывернутой стальными гусеницами. Земля это уже многое испытала. И сейчас ей снова предстоит стать полигонным полем, сотни раз перепаханным и взорванным. На соседнюю площадку, она чуть выше корреспондентской ложи, Поднялись командующие войсками округа группа генералов и старших офицеров. Вместе с ними секретари обкомов партии, председатели облисполкомов и соседних областей. В зеленом автобусе подъехала группа пожилых людей. У некоторых на груди боевые награды. Это ветераны соединений и частей, участвующих в учениях. Среди них командир стрелкового полка времен войны, плотный с крупным лицом старик, в сером чуть мешковатом костюме, украшенном широким квадратом разноцветных наградных планок. Он спокойно поднялся впереди всех на площадку, представился всем сразу. — Полковник Винников, сегодня будет наступать мой полк. И хотя пока не ясно, о какой части сообщил ветеран, но всем понравилась его готовность сотрудничать с прессой. Маленький щупленький старичок был лихим пулеметчиком еще в гражданскую войну. И если полковник Винников представлял вчерашний день армии, то пулеметчик Леонтьев для всех был человеком из далекой истории, времен пулеметных тачанок и кавалерийских атак. Над будущим полем боя стояла солнечная утренняя тишина. Чубарову она казалась предпраздничной, как накануне интересного и увлекательного зрелища. Он должен все запомнить, занести в свой блокнот как можно больше из того, что увидит и услышит, чтобы потом рассказать многим тысячам читателей своей газеты. Тишина оборвалась внезапно. С раскатистым громом звеняя и отсвечивая металлом в лучах солнца на малой высоте пронеслась пара реактивных самолетов-разведчиков. На землю обрушилась звуковая волна. Грохот заставил кое-кого из корреспондентов втянуть голову в плечи, что вызвало снисходительную улыбку на устах военных. На Чубарова реактивный гром подействовал, как первый аккорд струны, возвестившей о вступлении в игру всего большого оркестра. Рядом у перил площадки, задрав голову с пухленьким подбородком, прикрыв глаза блокнотом, как козырьком, следила за полетом невысокая симпатичная девушка. «Ух ты!» — сорвалось с ее уст, восторженно завистливая. «Могут же некоторые?» «Ясно. Некоторыми были летчики». «Не об этой ли корреспондентке?» — из «Молодежной газеты» говорил Светличный. «Тогда он прав». Симпатичная особа. Такая без интервью не уйдет. Только Чубаров подумал об этом, как услышал. «Товарищ подполковник, какой тип самолетов?» Девушка нацелилась карандашом в блокнот. Чубаров назвал. «А скорость, высота полета вооружения?» Уже брала интервью представитель молодежки. «Думаю, для газетного материала такие данные не понадобятся», ответил Чубаров с улыбкой глядя на девушку. И тут заметил на лацкане пиджака спортивного покроя значок комсомольской газеты, хорошо ему известный. «Постой, постой!» — вспомнил Чубаров. «Не шурали ли Порохова?» Однажды в редакции военной газеты раздался телефонный звонок. «Нужен срочно материал об армейских ребятах». Чубаров обещал подумать. «Была как раз пора летних отпусков». Работы много в редакции, не до левых материалов. Но не тут-то было. Девушка из «Комсомольской газеты» оказалась настойчивой. «Думать, товарищ подполковник, конечно, нужно, иначе хороший материал не напишешь. Вот я и думаю, завтра утром он должен быть у меня на столе». И засмеялась звонко, серебристо. «Даю заявку в номер. 200 строк. До свидания». Чубаров хотел возразить, Объяснить, но пошли телефонные гудки. Вот это влип, мелькнула мысль. Попробуй не выполни просьбы, подорвешь авторитет военного журналиста. И Чубаров, сдав материал для своей газеты, выпил стакан кофе и, согнав немного усталость, выдал эти 200 строк. Утром с водителем редакционной машины отправил статью в редакцию молодежки. А через день увидел материал в газете. Позвонила Шурочке и сообщила. Она всегда отличала военных. Сейчас убедилась, что не ошиблась. Хотя в редакции и небольшой гонорар, но безмерно ее признательность. Просила согласия на дальнейшее творческое содружество. Но встретиться с представителем молодежной газеты как-то не пришлось. Может, сейчас напомнить о себе. Почти вслед за пролетом разведчиков Раздались глухие взрывы артиллерийских снарядов. Из-за дальнего леска на приземистых боевых машинах пехоты появилась разведка южных. Она нацелилась на обход боевого охранения северных. Но обнаруженная, встреченная дружным огнем, вынуждена была отойти под прикрытие головной походной заставы. Разгорелся настоящий бой. Название и точного назначения многого из того, что двигалось, переправлялось, стреляло, Чубаров не знал. Внимание его сразу приковала танковая колонна, ушедшая под воду. Казалось, какие-то неведомые чудища, выставив высокие хоботы воздухозаборных труб, движутся по дну, отчего вода бурлит, пузырится, засланная сизой пеленой выхлопных газов. Чубарову вспомнилось древнее изречение «Учение – бой без пролития крови, война – кровавое учение». И пусть сейчас всего лишь имитируются взрывы бомб и снарядов, а стрельба идет холостыми патронами, все же чувствуется горячий вечер опасности в действиях людей, угадываются контуры реального сражения. Руководителя пресс-центра полковника Наумкина, Пригласили на площадку руководства. Говорят, в свое время был неплохим газетчиком. Чубаров услышал голос подполковника-авиатора. Рядом с ним стоял майор в общевойсковых погонах. Да, клюнул на карьеру, поменял жанры. Вместо очерков пишет инструкции. Но на хорошем литературном уровне. «Может и генералом стать», — заметил майор. Речь шла явно о руководителе пресс-центра. Чубаров мучительно вспоминал, где он видел этого офицера. Да, среди авиаторов есть летающие генералы. Среди журналистов, пишущих, почти нет. Подполковник, видимо, очень сожалел об этом. Руководитель возвратился быстро и весело сообщил. Товарищи, приказано закрыть блокноты. Полковник сделал паузу. Встретив удивленные взгляды, объяснил. «Едем обедать. Это недалеко в учебном центре. Там вопросы, почта и план на завтра». Чубаров был немного раздосадован. Надеялся, что журналистов пригласят следовать за наступающими частями. Спросил об этом Наумкина. «Все, товарищ подполковник, согласовано и утверждено». Будут показаны кульминационные моменты учений. Сейчас войска передислоцируются, меняют позиции, находятся в движении. Чтобы все посмотреть, надо подниматься на вертолете. И то всего не увидите. Район учений большой. Заметив, что к разговору прислушиваются, сказал громче, предупреждаю, самое главное завтра. Так что поберегите карандаши и бумагу. «Я тоже рассчитывал побывать в одной из действующих частей», — подал голос майор общий войсковик. «После боя у людей масса впечатлений». И тот Чубаров вспомнил фамилию майора. Ребинкин. Это же бывший военкор их газеты». На дальней точке служил старший лейтенант Ребинкин. Чубаров, приехав к ракетчикам-зенитчикам, предложил молодому офицеру написать статью и вскоре получил интересные зарисовки из жизни и службы ракетчиков. А через год редакция рекомендовала активного военкора в военно-политическое училище на факультет журналистики. Сейчас майор специальный корреспондент журнала «Советский воин». Чубаров читал его очерки, репортажи. Молодец, хорошо пишет. «Может напомнить о себе». При удобном случае могу порекомендовать поездку в тыловое подразделение там тоже есть о чем написать предложил наумкин я за первым отозвался майор рябинкин вызвалось еще несколько человек вслед за чубаровым попросилась и шурочка из молодежки я с вами сергей палыч будете гидом мило улыбнулась шурочка она очень обрадовалась когда чубаров напомнил ей о себе Я же ничего не смыслю в военном деле. Светличный взял Чубарова за локоть. Старик, разве того, что видел мало? Грома и дыма на полосу хватит. А ты еще и Шурочку сманил. Могли бы вечерок посидеть. Роман Александрович, мы с вами и дома сможем посидеть. Если ваша жена не будет возражать, лукаво улыбнулась Шурочка, направляясь к ожидавшему всех автобусу. А я хочу больше увидеть, чтобы было что детям рассказать. У вас и детей, наверное, еще нет, — поинтересовался Светличный. Дети есть, сын, мужа нет. Вас это устраивает? То ли в шутку, то ли всерьез бросила Шурочка и сразу переключилась на руководителя пресс-центра, засыпала его вопросами. В густом сосновом бару открылся большой военный городок, учебная база. Просторные классы с действующими макетами и схемами, электронно-вычислительной техникой, современное военное оборудование, образцы оружия, кинозал. А рядом полигоны. Чтобы по-современному воевать, надо по-современному и учиться. У входа в военторговскую столовую на столах лежали свежие номера газет, центральных и областных. Журналисты окружили столы. Каждый прежде всего брал свою газету и быстро искал на ее полосах свой материал. Чубаров еще издали заметил название своего издания, взял из кипы сдвоенный экземпляр, развернул. А в глаза сразу бросился крупный заголовок перед боем. Шрифтом чуть поменьше, из района войсковых учений «Летний гром». Внизу подпись «С. Чубаров». Наш специальный корреспондент. Какой бы устойчивой ни была твоя душа к тщеславию, но при виде своего напечатанного материала журналист, как правило, испытывает горделиво-щемящее чувство. Чубаров осмотрелся. Коллеги по перу просматривали свои материалы. Шурочка чему-то улыбалась. Встретившись взглядом с Чубаровым, подошла к нему, протянула газету. Чубаров охотно стал читать. Материал о Порховой, о вертолетчиках, оказался живым. Чувствуется, Шурочке самой было интересно познавать авиацию, и ее увлеченность передастся молодым читателям газеты. Шурочка рассказывала о том, о чем сама узнавала, о назначении вертолета, который на поле боя творит чудеса. Его называют «грозой танков», о членах экипажа, молодых лейтенантах, влюбленных в свою малютку. Возможно, многие ребята, прочитав репортаж, увлекутся винтокрылой машиной. «Шура, вы прямо-таки молодец!» — искренне похвалил Чубаров. «Спасибо», — расцвела Шурочка. «Для меня ваша похвала — мед». «Еще брит, коллегия это отметила». «Непременно отметит», — заверил Чубаров. «У вас тоже хорошо получилось», — отблагодарила Шурочка. «Только немножко суховато», — строго по-военному добавила смущенно. «Спасибо за откровенность. Есть такой грех». «Иной стиль», — вроде оправдывался Чубаров. Просмотрев свои материалы, газетчики начали обмениваться впечатлениями. «Зарезали», — завопил корреспондент из «Централки». Антихристы концовку выбросили, а в ней вся соль. Газетчики из областной прессы довольны. Их репортажи на первой полосе. Редактор не пожалел места. Оно и понятно. Участие специального корреспондента в крупных войсковых учениях для областной газеты большая честь. Другое дело центральное. Они и раньше давали подобные Отчеты с Их не интересует восторги корреспондента. Его личные впечатления о боевых ребятах, мотострелках, танкистах, ракетчиках, зенитчиках. Им нужна суть. Надо экономить строки. Для центральной газет шлют материалы корреспонденты со всех концов мира. Светличный взял свою республиканку в радостном предчувствии. Гвоздевой материал потому так и называется, что должен стоять на видном месте, привлекать читателя. А что может быть сейчас интереснее развернувшихся войсковых учений? Косовица луговых трав? Полевые работы в колхозах и совхозах? Досрочное выполнение годовых обязательств ткачихой? Нет и нет. Светличный на все сто процентов был уверен, весть из полей войсковых учений всего важнее. Во время войны сводки сов Совинформбюро всегда давались на самом видном месте. Сейчас, слава богу, не война, но у какого ветерана не дрогнет душа, когда прочитает о сыне или внуке участники учений. А те, кто недавно отслужил, будут с видом знатоков судить о действиях войск. Одним словом, все правильно рассчитал Роман Александрович. Оставалось только снять кепочку чтобы надеть лавровый венок. Но почему же лицо журналиста из торжественно улыбчивого становится кисловатым? Он с первой же полосы спешит на вторую, затем смотрит третью, заглянул на четвертую. На третьей, правда, заметил военный снимок с небольшой текстовкой. Но это не могло быть тем, что он передавал вчера. Чубаров за своей радостью вначале не заметил чужого огорчения, но, увидев, как лихорадочно листает газету Светличный спросил, что, Ром Саныч, дали подвалом с окончанием на четвертой? Светличный со злостью сунул газету в объемистую сумку, в которой таскал черновики своих материалов, газетные вырезки, шайковые ручки и стержник ним. Мыльницу, зубную пасту, полотенце, флакон одеколона, пачку печенья, несколько запасных блокнотов. Зарезали, — мрачно сообщил Светличный и пошел в столовую. Чубаров раскрыл газету Светличного на третьей полосе, увидел снимок ТАСС, сучений и короткое сообщение о готовности войск к действиям. В выходе их на исходные рубежи, в высоком боевом духе участников учений. В конце стояла «Р. Светличный, наш спецкор». Столовый зал Чубаров ходил вместе с майором Ярковым. Пожав плечами, майор показал газету Светличного. «Что-то не нашел я рассказа о гвозде». «Вы тоже о нем слышали?» — спросил Чубаров. «Я так и не понял, о каком гвозде шла речь». Вчера мы спешили за вами к мотострелкам и вдруг увидели отставшую от колонны машину. На проселочной дороге гвоздь пропорол шину. Машина с радиостанции. Ребята быстро заменили колесо. Роман Александрович, как увидел это, попросил остановиться и к солдатам. Как фамилии, откуда родом, сколько минут запаску ставили. Ребятам некогда, надо колонну догонять, не до корреспондента. Я попросил их быстренько ответить на вопросы. Роман Александрович был очень доволен неожиданным случаем. Всю дорогу размышлял о каком-то фитиле. Теперь Чубарову стало ясно, от какого фитиля Светличный хотел дать прикурить всем журналистам. Сразу после обеда пресс-группа собралась в беседке курилки. Авиация действовала, конечно, хорошо, Авторитетно судил молодой спортивного вида журналист в кепочке с голубым пластмассовым козырьком. Но ведь условия-то не настоящие боевые, противодействие сил условные. На войне так не будет. Да, настоящий бой может развиваться по другим принципам, поддакнул парнишка со значком журналиста. На войне. Стоявший рядом майор Рибинкин резко повернулся, не без иронии сказал, «Извините, но вы судите выше сапога». Оба знатока уставились на майора. «Когда сапожник берется судить выше сапога, получается то же, что и у вас. Учения для того и проводятся, чтобы люди учились», — весело сказал майор. «Об этом и надо писать». «Прав майор». На отрабатываются варианты боя с учетом принципов войны. В железную бочку, врытую в землю, летели окурки, обертки, фотопленки. Здесь перезаряжали фотоаппараты, настраивали звукозаписывающую аппаратуру, просматривали блокнотные записи, уточняли друг у друга отдельные моменты действия войск, делились впечатлениями. Чаще они были зрелыми но могли и вызвать улыбку у кадровых военных. Появился полковник Наумкин, сообщил, «Завтра, товарищи, прорыв обороны. Его моменты вы сможете наблюдать из нескольких точек. Одновременно хочу предупредить вот о чем. Мы внимательно познакомились с вашими первыми репортажами, корреспонденциями. В большинстве в своем хорошие, добротные материалы». Но есть и пустозвонство. Это снижает интерес к учениям.